Глава двенадцатая Жена Игоря Ивановича орала так, что ее можно было услышать еще на первом этаже. Как оказалось, женщина не была довольна тем, что делают в офисе некоторые личности, и просила их убраться куда подальше. Эти личности же никакого внимания на истеричную женщину не обращали, а выполняли свою работу. Проще говоря, копали в сторону истины, И что-то мне подсказывало, столь бурная реакция из-за того, что было найдено много нехорошего. Пока коллектив был занят работой и активно втягивал голову в плечи, я пришла в бухгалтерию, где мне отдали все бумаги. Позавидовали тому, что ушла из этого дурдома, потому что появление данной женщины всех поставило в шок. Называется «Почувствуйте разницу». А то все за спиной обсуждали строгого и вездесущего Игоря Ивановича, который наказывал справедливо, но и поощрял за добросовестное выполнение работы. Теперь же его нет, зато есть жалкое подобие руководителя, который только и может что орать, причитать и угрожать расправой. Ну-ну, поработайте теперь так. Мне вот нужно было получить расчетный лист порадоваться тому, что я уже не так бедна, как казалось первоначально. Остальное приложится. За стеной что-то упало. Снова раздался виск раздражительного человека, который решил довести всех своим присутствием. Болтливый коллектив явно нашел в моем лице соратника, да и как-то забыли они, как смотрели свысока до этого, Поэтому охотно поделились тем, что у этой дамы действительно есть процент в семейном бизнесе. На этих словах меня прям покорежило сильно, но никто не заметил. Как оказалось, Олеся Владимировна никогда не участвовала в управленческих вопросах, даже не понимает сути работы, но процент свой получала регулярно. Потом стало известно, что ей этого оказалось мало – Она посадила в бухгалтерию своих людей, которые и делали разные махинации в ее пользу. Но наш начальник довольно быстро понял, что что-то не так, и скоро совсем разберется. Виновные уже отстранены от работы, за ними тщательно следят, чтобы ничего не натворили и никуда не уехали. Я же за всех порадовалась, пожелала хорошей работы. И убежала, пока не вспомнили о том, что я тут была местом для презрительных взглядов и обсуждения за спиной. Домой пришла в волнение. На душе скребли кошки. Игорь больше не писал и не звонил, но угрозу его ощущала тем самым местом, по которому обещали надавать. Ну не будет же он действительно так поступать. Взрослые же люди. Около восьми вечера, когда я приготовила вкусный ужин, и рассуждала о том, кто его будет есть, в дверь требовательно постучали. Так и застыла с ложкой в руках, а после повторного вероломного вмешательства в мою тихую и спокойную жизнь пошла в коридор, дабы выяснить, кому вдруг понадобилось. Посмотрев в глазок, увидела какое-то размытое пятно, напоминающее букет. Хмыкнула, перехватила ложку удобнее и открыла замок. Дверь открыли без меня. Сначала вперед протиснулся букет, который пришлось подхватывать двумя руками, а потом ко мне в квартиру зашел уставший, замученный и жутко злой начальник. «Вот», — начал он говорить, потом принюхался. «Накормишь?» Посмотрев на небритое лицо, чемодан, который занял часть моего коридора, кивнула. «Ну не выгонять же, вот сейчас как накормлю?» «Сначала только в тарелку ужин наложу, сильно-сильно посолю, даже поперчу. Тогда, возможно, буду отомщена». Между тем начальник достал из внутреннего кармана кожаной куртки паспорт, открыл его на последних страницах со словами «Детей нет, вот штампа расторжения брака». «А?» Мне перед лицом выставили раскрытый паспорт. «Угу» произнесла я, разглядывая документ. «Действительно, ничего нет. На работу все равно не вернусь», предупредила я. «Об этом мы тоже поговорим, но потом». Меня поцеловали, даже слегка к себе прижали, но я-то помню, что передо мной человек уставший стоит, а путь к сердцу этого человека лежит через сытый желудок. «Руки мой и за стол садись», скомандовала я, высвобождаясь. «Эх, стояла бы так и стояла. Тем более, когда мне были предоставлены доказательства. Вот так на душе хорошо стало, что решила ничего лишнего начальнику не подсыпать. Да, но потребую объяснений и компенсации за моральный вред, слезы и бессонные ночи. Вот. В доме нашлась даже ваза, хотя я думала, что он и не существует, с учетом того, что я ее не покупала». Так как и букеты мне дарили крайне редко, да и то родители с братом, то могу предположить, что порадовать меня решила мама. Будто вот обновила, да еще таким большим количеством цветов. Приятно же, до да мурашек. Мысли о том, куда деть наготовленное, быстро исчезли. На столе появился заправленный салат, тарелки на двоих. На деревянную доску выставила спагетти с беконом в сметанном соусе. Еще все сверху присыпала сыром, чтобы наряднее было. Про столовые приборы не забыла, даже чайник включила, чтобы заварить свежего и ароматного чая. Игорь пришел довольно быстро, дождался, когда я закончу сервировать стол и сел за него. Ты меня извини, но я очень голодный. Почему-то он, но ну, очень выразительно посмотрел на меня. Кушай, кушай и не отвлекайся. — настоятельно произнесла я. Быстро разложив по тарелкам еду, я подвинула наполовину пустую сковороду ближе к бывшему начальнику. «Мне много не нужно, а вот человека кормить необходимо». А Игорь и ел, даже ни разу не подошел к телефону, который время от времени посылал ему сигналы о том, что пришло оповещение. Ел быстро, словно насытиться, никак не мог. Даже стало страшно, где он был все это время и чем же таким занимался что вот до такого состояния себя довел чуть позже стало известно что именно приключилось с ним но пока мужчина ел посматривал на меня а потом выдал мне еще в душ надо сходить надо сходишь решительно заявила я только полотенце принесу потом принесешь давай чай пить чай естественно мы попили Я же так удачно приготовила шарлотку, что теперь внимательно наблюдала, как мужчина с аппетитом уплетал и ее. Да, на душе было чего-то приятно, а уж когда меня в конце начали нахваливать как отменную хозяйку, приятно стало вдвойне, чего уж скрывать. Только когда послышался звук льющейся воды, я вспомнила, что полотенце так гостю и не дала. Поспешила в комнату, убрав подарок, потом вспомнила и про посуду, которую так и не помыла. «Ай, ладно, не буду пока, потом все перемою, пусть стоит, никуда не денется». Пока копошилась в шкафу, подбирая нужное по размеру полотенце, и отмечая тот факт, что все расцветки у меня далеко не брутальные и даже не нейтрально белые, шум воды прекратился. Быстро схватила зеленоватое в цветочек полотенце, добежала до ванной, открыла дверь и протянула в образовавшуюся щель то, что так долго искала. Сильная рука зачем-то уцепила за запястье меня, а не ткань, и потянула в ванную. «Эй!» — возмутилась я. «Ничего я слышать не хочу», — проговорил босс, когда втянул меня в ванную комнату. «У меня глаза были размером с блюдца, вот не преувеличиваю» а потому что я скучала, а потому что... Чего он такой красивый и неженатый, непонятно где был? «Все расскажу, честное слово», — словно прочитал мои мысли, пообещал начальник и перешел далеко не к разговорам. «Вот как с ним быть, а? Мне, может быть, жизненно необходимо узнать, что вообще такое было в офисе, кто та высокомерная дама и почему босс так быстро пропал». «Я, как бы так честно сказать, до сих пор на него обижена». «Ну ладно, когда мы вышли из ванной, обида была уже не такой явной, но объяснения требовались». Мужчина лег на кровать, которую я так предусмотрительно не стала заправлять с самого утра, и начал тихо говорить. «Я развелся больше двух лет назад. Бизнес, который вел все эти годы, в свое время принадлежал мне и супруге». После развода она оставила за собой процент прибыли с условием, что не будет лезть в работу, то есть управляю, нанимаю, ищу заказы я на свой вкус. Раньше бизнес был более разносторонним, но со временем я его сузил до того направления, которое нравилось мне самому. Уместившись рядом с Игорем, затаилась и внимательно слушала историю человека, о котором ничего не знала. Полгода назад я стал замечать, что в мои дела начали совать свой нос бывшие тесть и тёща. Тогда-то я и решил, что нужно постепенно сокращать штат и искать альтернативу. Бизнес всегда можно продать с выгодой, но мне необходимо было развиваться дальше. Таким образом, я стал счастливым обладателем нового офиса. Там открыл новое направление для творческих людей – создав благоприятную атмосферу для их деятельности, собрал нужный мне штат и стал дорабатывать на старом месте, понимая, что команда, собранная до этого, имела тесную связь с Олесей. Они же ей рассказали о тебе. Я поджала губы, понимая, что уволенные люди и были теми подставными утками. Дальше я нанял людей, которые раскрыли массу интересных схем отмывания денег В пользу бывшей жены. Когда я прилетел, мне пришлось срочно пересаживаться на самолет, чтобы встретиться с бывшими родственничками и разобраться в том, чего они хотят добиться. Мой помощник заранее купил билет, но мне об этом сообщил только тогда, когда я прилетел. Коротко вел в курс дела и посадил на другой рейс. Кстати, он должен был тебя встретить, но что-то пошло не так. «Был уверен, что вы найдетесь». Вздохнула, понимая, что про меня тогда забыли. «Ладно, потом лично поговорю с этим помощником». Буквально месяц назад я нашел покупателя, который бы забрал у меня долю, но согласие на продажу бизнеса надо было получить от второй половины родственников, а они этого согласия не давали. Прилетев, я стал тесно общаться с тестем, который недвусмысленно намекал на то, что бизнес нужен им. Они не позволят продать семейное дело кому-то другому. Но и покупать у меня долю отказывались. Сначала им нужно было подумать, потом подумать еще раз. Только когда я узнал, что ты написала заявление на увольнение, еще и подписалась моим именем, тут на меня очень укоризненно посмотрели. Понял, что некоторые просто тянули время. Ну а что мне оставалось делать? возмутилась я и тихонько стукнула Игоря по предплечью. Я о тебе знать ничего не знаю, а тут целая жена, которая еще самостоятельно в твой кабинет вошла. Каюсь, нужно было раньше обо всем рассказать, да как-то не думал, что до этого дойдет. Ключ от кабинета ей, кстати, передала Галина. Мстит как может, хмыкнула я. Потом мне прислали огромную кипу документов со всеми нарушениями. Я их сверил с договором, который мы когда-то давно оформили, и предъявил претензии тестью. При этом пригрозил судом и разбирательствами. Мужчина замолчал. Я же пыталась собрать в голове картинку. Была семья, которая начала общий бизнес. Потом случился непредвиденный развод но вложенные деньги нужно было сохранить любой ценой. Вот и был составлен какой-то договор. Образды правления были переданы тому, кто мог приумножить прибыль. Умно. Ничего не делаешь, зато постоянно получаешь некий процент. А если посмотреть, сколько прибыльных проектов у нас было, даже обидно становится. Потом Игорь заметил, что что-то не сходится у него в бухгалтерии. Стал копать и нашел очень интересные ходовочки, которые лишали его прибыли в пользу той, чтоб наглело сильно. Стал думать, как выйти из этой кабалы. Решил, что нет ничего лучше, чем расстаться с родственниками тихо и мирно. Но не тут-то было. Да, весело, ничего не скажешь. И что теперь, уточнила я. Теперь? Я завтра улетаю, чтобы дожать их. Пусть покупают мою долю или отдают мне свою. Я потом просто все перепродам, как есть». Я приподняла голову и уставилась на мужчину. «Так ты прилетел ради тебя», – завершил он. «Пока где-то тут находится Олеся, она может много чего рассказать из того, что не существует, поэтому решил передать тебе информацию от первого лица, обнять, убедить, что не обманывал». «Убедил», — улыбнулась я. «Наверное, все же не до конца», — прищурился Игорь, быстро нависая надо мной. «Да», — хитро улыбнулась, — «есть еще обидка». «Будем исправлять». И ведь не солгал. Обижаться на него мне больше не хотелось, да и не на что было. Утром мы чуть не проспали. Игорю нужно было на самолет, мне на новое место работы». «График хоть и был плавающим, но я предпочитала не расслабляться и приходить к определенному времени, а то потом будет сложно собраться. Хотела даже Игоря проводить на самолет. Но он быстро позавтракал, выложил часть ненужных вещей, сам же быстро меня поцеловал и убежал, так как его ждало такси. «Тебя машина будет ждать через полчаса», — сказал он на прощание. Там ливень обещают, сильный. Я же улыбнулась, посмотрела из окна, как он садится в машину, и даже слезинку подтерла. Ладно, я действительно буду скучать, но дождусь. Всем врагам назло.